Дик Росс. Спокойно провести отпуск на островах у генерала Росса не получилось. Чарли, его помощник, позвонил из Вашингтона и, не вдаваясь в объяснение, сказал, что вылетает к нему по делу чрезвычайной важности. Вскоре они сидели в отеле, куда он привез Чарли из аэропорта, и тот обескураженно докладывал ему о результатах лабораторных исследований металлической пластины, полученной от Брауна. «Это носитель информации с наших разведывательных спутников», — говорил Чарли, — «что установлено двумя независимыми экспертами». «Очень хорошо», — невозмутимо кивал Росс. «Но к чему надо было пороть горячку и ехать сюда?» «Это во-первых», — с нажимом сказал Чарли, наклонив коротко подстриженную маленькую голову, сидевшую на короткой мускулистой шее. «Ну, давай, давай. Что там, во-вторых?» — нетерпеливо нахмурился Рос. «Во-вторых, босс, нам удалось снять информацию с этой дискеты. Информация делится как бы на две части — картинки и текст. Система записи». Ноль единица. Запись выполнена на молекулярном уровне. С текстом Покуда заминка. А вот картинки, как ни странно, удалось раскрутить без особенного труда. И кое-что благодаря им мы уяснили. Он раскрыл портфель, передав Россу небольшую папку, открыв ее, Генерал недоуменно уставился на первый лист с изображенными на нем земными полушариями, испещренными различного рода точками и сетью переплетающихся линий. «Это, в общем-то, суть информации», — пояснил Чарли, — «которая отображает движение геологических плит с привязкой по времени, разного рода катаклизмы, извержения вулканов, землетрясения». Причем, замечу, часть графического материала, касающаяся, по мнению аналитиков, XIX века, абсолютно соответствует реально случившимся событиям. Но есть и любопытнейшие фрагменты по событиям как более ранним, так и еще не происшедшим. К примеру, локальное крымское землетрясение 1751 года с точным обозначением деталей. Мыс Чауда, гора Опук, Акташская гряда» — я имею в виду их актуальные названия. А вот и эпицентр Азовское море, чуть севернее Керченского полуострова. Вот тут, — он перевернул лист, — тот же Крым, но уже землетрясение 1615 и 1869 годов. Данные факты — координатные точки определенного графика, идущего в будущее». «Я не понимаю», — раздраженно скривился Рос. «Мы что, научная организация? Землетрясения, эпицентры? Чарли, вам надо было отдохнуть на Гавайях, так?» «Я не сказал главного», — терпеливо заметил собеседник. «Вся упомянутая мной информация перезаписана на носителе. «Перезаписана», — повторил со значением. «Но там есть и обрывок старой информации, первоначальной, так сказать». «И представляет он собой ничто иное, как результат наших разведывательных мероприятий, проводимых с помощью спутников». «Вот как!» — крякнул генерал. «Теперь, — рассуждал Чарли, — возникает закономерный вопрос. Адекватно ли все мною перечисленное интересам нашего ведомства? На мой таки взгляд, — откликнулся Росс, всякая футурологическая сейсмология — дело туманное». «А вот каким образом секретные носители?» «Вот именно», — вдумчиво подтвердил Чарли. «Но загадка, каким образом, практически выяснена, и она не столь интересна, по крайней мере, для меня. А вот если мы будем знать, тряханет ли Лос-Анджелес или Сан-Франциско, Москву, либо Рим в ближайшее время, вы опять о своем, повторяю. Все эти научные изыскания...» «И все-таки я прошу меня выслушать, босс!» «Хорошо», — утомленно согласился Рос. «Итак, я беседовал со специалистами-сейсмологами относительно прогнозов землетрясений. Так вот, за всю историю точно было предсказано лишь одно — 1975 года в Китае, и то благодаря тому, что начался исход диких животных из будущего района бедствия и никакие сейсмографы помочь прогнозам не могут. Они фиксируют лишь начавшийся катаклизм и его затухающие волны. Ну, а предварительные толчки? Хороший вопрос, и я тоже его задавал. Все дело в том, что относительно недавно выяснилась правда о толще земной коры. Предполагалось, что она составляет величину, равную примерно 31 мили. Оказалось же, много и много меньше, поскольку глубинные породы газонасыщены и представляют собой химическую взрывчатку. Поэтому перед землетрясением они находятся в полном покое, а энергия между тем скапливается, и в итоге происходит взрыв с эквивалентом десятка ядерных бомб. Ударная волна идет со скоростью 3,5 миль, Поэтому сейсмографы — лишь констататоры. Единственное утешение — перспективное наблюдение со спутников, засекающих активизацию полей. Каких? Там целый комплекс с фоновыми характеристиками. Поля — акустические, электромагнитные, тепловые, гравитационные. Но тогда как же из всего этого хаоса совершенно верно смахивает на мистификацию? Собеседник помедлил. «Вы, генерал, написали в своей сопроводительной записке, что существуют четыре дискеты. Кроме того, упомянули об острове». «И о лаборатории», — добавил Росс. «Это заслуживает внимания, шеф», — сказал Чарли. «Поверьте моей интуиции». «Чарли, давайте, наконец, к делу», — утомленно поморщился Росс. «Что это за дискеты?» «Именно к ним я и подвожу свой доклад, шеф, поскольку владелец острова и лаборатории нам уже известен». «Вот как!» — невольно поднял брови Росс. «И выяснить это не составило большой проблемы», — продолжил Чарли. «Эксперты сразу же заключили, что данные носители информации для спутниковых запоминающих устройств готовились в одном из наших институтов. Для чего нужен данный носитель?» Когда спутник находится вне зоны видимости приемных антенн, работая по заданной программе, информация записывается на носитель. А позже, со входом в зону приема передачи, сбрасывается по телеметрии по нужному адресу. Носитель должен обладать сверхпрочными характеристиками. Потери информации на нем исключены. Ну, я понял. — нетерпеливо перебил Роз. «Данные носители, высокотехнологичны, со специальным внешним защитным слоем, оказались экономически невыгодными в производстве, и была выпущена всего лишь пробная партия», — продолжил Чарли. «Они отработали свое, а после мы отказались от них, как и от совместимых с ними записывающих устройств. Выработали ресурс и спутники». «Ага», — Роз поднял палец. «Так почему же? Почему носитель не сгорел вместе со спутником?» — упредил его вопрос Чарли. «А он и не был на спутнике. С носителя информация поступает на передающую антенну сателлита. Ее принимает приемное устройство на Земле. И далее сигналы пишутся на обычную магнитную ленту». Но все дело заключается в том, что с этой магнитной лентой в целях проверки качества носителя конструкторы записали на имеющиеся свободные экземпляры реальные рабочие сигналы для их неоднократного сравнения и идентификации. Ну а потом тема закрылась, носители превратились в ненужный хлам. Но их же не могли выбросить на помойку. Ну... Положим, могли. И, в общем-то, считайте, выбросили. Есть, правда, нюанс. Конструктор носителей оказался приятелем некоего Жоржа Лоренса, физика, сумасшедшего типа, владельца того самого, полагаю, острова, занятого какими-то индивидуальными исследованиями. Диапазон его изысканий широк. Физика Земли, теория, поля, структуры волн. Так, так... В общем, вместо того, чтобы отправить записывающую аппаратуру и носители на полагающуюся им помойку, ответственный конструктор то ли подарил, то ли продал их Лоуренсу, не потрудившись стереть информацию, касающуюся, между прочим, стратегических объектов России и Китая. Впрочем, сути ее он и не знал. Его компетенция, далее качество сигналов, не простиралась. Зачем Лоуренсу подобные носители? Я повторяю, вздохнул Чарли, они прочны. У них нет потери информации. Это не компьютерные штампованные дискеты, а записывающие спутниковое устройство, компактно, способное надежно дублировать память компьютера. Значит, произнес Росс в раздумье, этот русский мог вполне увести информацию к себе на родину. Какой русский? Рос, не ответив, нервно прошелся по комнате. Но почему? И дом, и лаборатория оказались разрушенными? спросил с раздраженным недоумением. Шеф, укоризненно молвил Чарли, будьте справедливы. Во-первых, я не очень понимаю, о чем вы. Кроме того, мною проведена и без того значительная работа. Надеюсь, вы оцените ее. Да-да. Я думаю, — Рос пожевал губами, — думаю, в дело придется посвятить Брауна. В общих чертах, конечно, поскольку положение сильно осложнено. Две дискеты увез его гость, какой-то парень из России, отдыхал здесь. Еще одна дискета у местной леди, попавшей тогда в их компанию. Но тут ситуация много проще. «Нам надо завтра же лететь на этот остров», — сказал Чарли. «Технические детали такого путешествия уже я продумал». «Вам», — произнес Росс резко, — «вам надо лететь на остров, офицер, и перетряхнуть там все. Я же буду на связи здесь». «Я понимаю, господин генерал». В полдень военный вертолет с Чарли и Мертоном Брауном на борту летел над рябившим мелкой тревожной волной океаном. Однако, несмотря на выверенность координат острова, в том месте, где недавно высился кусок вздыбившейся из пучины суши, экспедиция не обнаружила ничего, кроме похожей на поверхность стиральной доски бескрайней океанской зыби. Специально оборудованный катер — Также взявший курс на остров, прибыв в заданную точку, заглушил мощные дизели и, промерив эхолотом глубину, моряки доложили, что расстояние до дна составляет около полумили. Остров канул в пучину, надежно хранящую тысячи неведомых тайн в мглистой черноте своего недосягаемого чрева.